Глава 10. 11 мая, 20.44 по московскому поясному времени. Москва, Российская Федерация. Такер спешил по Водковскому переулку. Кейнс именил рядом с ним. Следом за ними шли Ковальский и Марко, а замыкали шествие Юрий Севериненко и доктор Элла Штут, с которой он не спускал глаз. Они направлялись к нарядному трехэтажному розовато-оранжевому зданию начала прошлого века на углу с чугунными решетками на балконах и затейливой лепниной. Это была их цель – апостольская нунциатура Святого Престола в Москве. «Почему мы идем в посольство Ватикана?» – спросила Элла. Из соображений безопасности о том, куда они направляются, ей сообщили только когда поезд прибыл на Ленинградский вокзал. В вагоне Элла сменила свою рабочую одежду на голубую ветровку и джинсы. Все остальные были одеты также неброско. Даже Кейн и Маркер остались с кевларовыми бронежилетами, оставшись в простых ошейниках с поводками. Такер оглянулся на Эллу, на всех остальных. Просто группа знакомых, вышедших прогулять своих собак этим погожим весенним вечером. «Друзья, о которых я вам рассказывал», — объяснил Такер. Нам сказали встретиться с ними именно здесь». Элла раскрыла было рот, собираясь задать вопрос, но передумала. Такер провел своих спутников вдоль боковой стены здания к черным чугунным воротам. За ними находилась стоянка посольства. С противоположной стороны возвышалось 17 жилое здание. Такер поднес руку к звонку, однако ворота открылись сами. «Пора уже», — сказал Монк, приглашая всех войти. Все уже собрались. Нам нужно многое обсудить, а времени на это мало. Чем вызвана такая спешность? Мы выезжаем в полночь. Ковальский всем своим видом выразил недовольство. Да мы только что притащились сюда. Эй, я только привез остальных. Такер отступил на шаг. Я выполнил все, о чем меня просил директор Кроу. Мы с моими мальчиками возвращаемся домой. Решать тебе, нахмурился Монг. Но сперва предлагаю тебе кое-что выслушать. Вздохнув, Такер пожал плечами. «Если у вас есть кофе и что-нибудь перекусить, я так и быть послушаю». «У нас есть и корм для собак», — Монг улыбнулся. «Это я так, к слову». Выругавшись себе под нос, Такер направился через стоянку. Нагнав его, доктор Штут тронула его за руку. Взгляд у нее остекленел от тревоги. «Я не знаю этих людей», — прошептала она. Хотя Элла не высказывала это вслух, было очевидно, что она не хочет, чтобы Такер уходил. «Давайте послушаем, что они нам скажут», — уклончиво ответил тот. Монк подвел гостей к служебному входу в посольство и пригласил всех в фойе. Он указал на лестницу слева. Все собрались внизу. Такер мысленно отметил, что на верхних этажах темно. Похоже, в этот поздний час там никого не было. Он увидел пляшущее пятно света, скорее всего, фонарик охранника, совершающего ночной обход. Спустившись вниз, Монг провел гостей в конференц-зал. Посередине стоял длинный стол из красного дерева. Такими же дорогими породами дерева были обшиты стены. У дальней стены в небольшом камине догорали угли. На дочегом на стене висела эмблема Святого Престола. Тиара и два скрещенных ключа, золотой и серебряный. Та же самая эмблема была на столешнице, инкрустация, выполненная драгоценными металлами. Резко контрастировали с царственным величием посольства плоские мониторы, развешанные вдоль стены. На них выводились без звука сюжеты различных новостных каналов. На всех беспорядочные кадры, объятых пламенем старинных кирпичных зданий, окруженных высокими стенами. Такер догадался, кто стоит за этим апокалипсисом. Командор Грейсон Пирс сидел в кожаном кресле, закинув ногу на соседнее кресло. При виде его Такер поморщился. На щиколотке пирса лежал мешочек со льдом. Лицо потемнело от синяков и ссадин. Несколько порезов и ран были заклеены пластырями. Выглядел пирс так, будто он пробил своей головой стеклянную витрину, причем несколько раз. На одном из мониторов появились догорающие обломки разбившегося военного вертолета. Ковальский также обратил на это внимание. Похоже, вы даром времени не теряли. Грей указал на стол. Присаживайтесь. Повестка у нас напряженная. Такер подал Кейну и Марка знак удалиться к камину. Обе овчарки послушно устроились там, но настороженно подняли уши, опасаясь чужаков. Винить их в этом нельзя. Такер пододвинул стул для Эллы, затем сел сам, рядом с ней. Окинул взглядом трех представителей церкви, также сидящих за столом. Одним, судя по воротничку католического священника, был отец Бейли. Такер до сих пор еще не встречался с ним, однако Ковальский просветил его о предыдущей совместной работе ватиканского священника с Сигмой. Одежда двух других, пожилого мужчины с окладистой седой бородой и стройной молодой женщины, говорила об их принадлежности к Русской Православной Церкви. Такер пытался понять, чем объясняется их присутствие здесь. Представив присутствующих друг другу, Грей повернулся к Элли. «Благодарю вас, доктор Штут, за то, что согласились присоединиться к нам. По-моему, выбора у меня не было, недовольно проворчала та. И у меня к вам много вопросов. Что совершенно понятно. Будем надеяться, мы сможем прояснить кое-какие детали. Однако пока что ситуация остается неопределенной. Точнее, хреновой, заметил Ковальский». Великан стоял у стола, глядя на мониторы, не столько озадаченный картинками случившегося, сколько разочарованный тем, что ему не довелось оказаться в самой его гуще. Посмотрев на Ковальский, Грей указал на дверь. «Сейхан наверху, координирует действия с охраной посольства. Чем больше у нас там будет глаз, следящих за нашей безопасностью, тем лучше». Ковальский молча пожал плечами, судя по всему, радуясь возможности сбежать от долгих разговоров, и направился к двери. Грей перевел взгляд на Юрия Севериненко, главу службы безопасности Богдана Федосеева. «Господин Севериненко, не желаете присоединиться к тем, кто наверху?» Севериненко выпятил подбородок, его покрытое щетиной лицо потемнело. Очевидно, он не хотел уходить, и не только потому, что это означало расставание с ученой-ботаником, которую верил ему на попечение Федосеев. Такер предположил, что хозяин Юрия, неисправимый авантюрист, поручил своему подручному выведать всю возможную информацию о происходящем. Грей выжидающе смотрел Севериненко в глаза. Однако патовую ситуацию разрешил Ковальский. Взяв главу службы безопасности за локоть, великан увлек его из зала. «Идем, там наверняка найдется чего пожрать. А если нам повезет, то и бутылка водки». После того, как они удалились, Монг закрыл дверь, обеспечивая то, что собравшимся в зале никто не помешает. Такеру было известно, что практически все посольства оснащены совершенными системами акустической и радиозащиты. И, несомненно, то же самое можно было сказать и про это здание. К тому же он обратил внимание на черные коробочки с красными светодиодами, закрепленные на стенах. Судя по всему, они были установлены недавно, вероятно, командой Грея. Безопасность посольства усиливалась за счет новейших разработок Упанир. Но зачем все эти меры предосторожности? Что здесь происходит? Грей подождал, когда монк вернется на свое место. Во-первых, позвольте ввести вас в курс того, что произошло и что нам удалось выяснить, пусть и дорогой ценой. Поправив пакет со льдом на щиколотке, он рассказал о том, что произошло в развалинах древнего монастыря, а также о том, кто был в этом замешан. Значит, за всем действительно стоит это Валентина Михайлова. Такер не смог сдержать прозвучавшую в его словах горечь. И за засадой в монастыре, и за попыткой похищения. Элла тут перевела взгляд с него на Грея. Оценив его травмы, она побледнела, похоже, только сейчас, в полной мере осознав то, каким опасностям подвергалась она сама. «Это женщина. Что ей от меня нужно?» «Дело не только в ней», — сказал Грей. «У нас есть основания предполагать, что ее нанял кто-то из высокопоставленных представителей Русской Православной Церкви». Такер начинал понимать, чем объясняется присутствие двух представителей Московского Патриархата. И все же Грей, на протяжении своего рассказа бросая взгляд в их сторону, всякий раз слегка прищуривался. «Эти двое ему нужны, но он им не до конца доверяет». «Сам Такер терпеть не мог ходить вокруг да около. И все-таки что это значит?» Ему ответил отец Бейли, чье внимание по-прежнему оставалось приковано к разложенным перед ним фотографиям. «Это связано с затерянным континентом под названием Гиперборея. Священник оторвал взгляд от стола. И я уверен в том, что кому-то удалось его найти». 21.12. «Вечно я вытягиваю не ту палочку». Ковальский совершал обход третьего этажа дальнего крыла. Эту пустынную, погруженную в темноту часть здания поручила ему Сейхан. И хотя сам Ковальский предпочел бы нести службу где-нибудь поближе к кухне, спорить он не стал. Особенно после того, как увидел ее травмы и твердый блеск у нее в глазах. Сейхан взяла на себя центральный пост службы безопасности посольства, где на многочисленные мониторы выводилось в реальном времени здание посольства, снятое снаружи со всех ракурсов. Охранники итальянцы выразили было недовольство таким бесцеремонным вторжением, однако подоспевший отец Бейли предъявил скрепленный папской печатью приказ, передающий Сигме полный контроль над зданием. Как только Ковальский пришел на центральный пост, Сейхан тотчас же отправила его на обход. Скорее всего, просто, чтобы он ей не мешал. Она была не в том настроении, чтобы ей перечили. И великан не винил ее в этом. Сейхан оказалась права насчет того, что Михайлова заманила Сигму в Россию, подготовив здесь западню, в которой едва не погибли они с Грэем. Даже этот мерзавец Марич был лишь кроликом, которого выпустила Михайлова, завлекая их с Ковальски. Великан покачал головой. Коварная сучка. Определенно, Михайлова перестала недооценивать Сигму. И нам также следует перестать недооценивать ее. Продолжая обход, Ковальский дошел до конца крыла. Он освещал себе дорогу лучом крошечного фонарика, однако от этого лишь казалось, что стены и потолок смыкаются. А в этом старом здании коридоры и так были тесные. Грей заставил ковальский почитать о посольстве, ознакомиться с его историей, запомнить план здания. Особняк был построен больше ста лет назад, когда люди, похоже, были значительно меньше ростом. Определенно поменьше меня. До Ковальски доносились голоса сотрудников службы безопасности посольства, говорящих по-итальянски. Они причудливо разносились по старому зданию, словно бестелесные призраки. Под тяжелыми шагами Ковальски скрипели половицы. Судя по всему, этим крылом здания почти не пользовались. Кабинеты были пустыми, в углах висела паутина, от которой у великана мурашки бегали по коже. Как и все посольства, это здание считалось территорией страны, которому принадлежало, В данном случае Ватикана. Вот почему Грей согласился устроить ставку здесь. Статус посольства обеспечивал надежную защиту от российских властей. Хотя в настоящий момент здание оказалось не столько убежищем, сколько домом с привидениями. А я терпеть не могу дома с привидениями. У Ковальски это было с самого детства. любовь к темным коридорам, тесным проходам, шутникам, неожиданно выскакивающим из-за угла. Пожалуй, свои 6 футов 7 дюймов роста великан набрал еще к 13 годам. Он был долговязым неуклюжим подростком, не знающим, что делать со своими конечностями, поэтому всегда недолюбливал тесное пространство. Если добавить к этому всяких козлов, ведущих на всевозможных праздниках и конкурсах, неизменно выбиравших высокого нескладного парня, картина ужаса получится полной. Здесь Ковальский не ожидал никаких таких неожиданностей, и все-таки он поймал себя на том, что движется медленнее, стараясь не скрипеть старыми половицами. Завернув за угол, великан оказался в коридоре, дальний конец которого был залит лунным светом. Он попал в ту часть крыла, где были окна. Это позволило ему взглянуть на стоянку и расположенное за ней здание. Радуясь возможности покинуть темное тесное пространство, Ковальский поспешил на свет. Дойдя до конца коридора, он услышал, как кто-то говорит по-русски в полголоса взволнованно. Остановившись на углу, Ковальский на мгновение заглянул в коридор, проходящий мимо ряда окон. В дальнем конце у лестницы стоял Юрий Севериненко, залитый лунным светом, и прижимал к уху сотовый телефон. Ковальский стал подслушивать. К сожалению, он знал лишь несколько русских слов, в основном ругательств. Однако Грей настойчиво требовал от всех залечь на дно, запретив любые несанкционированные контакты. Определенно, Севериненко решил не обращать внимания на этот приказ. Что он задумал? Ковальский ждал. Он услышал, как Севериненко упомянул имя Такера. И, судя по его тону, это прозвучало как ругательство. А дальше Ковальский напрягся, услышав клички Марка и Кейн. Он вспомнил, кто проявлял повышенный интерес к этой лохматой паре. Похоже, Юрий разговаривает со своим боссом. По-видимому, Федосеев приказал своему главе службы безопасности регулярно докладывать ему. Завершив разговор, Юрий убрал телефон и пробормотал слова, которые Ковальский знал. «Твою мать!» Великан поморщился, услышав это грубое ругательство. Севериненко вернулся на лестницу и направился вниз. Покинув свое укрытие, Ковальский двинулся следом за ним. Возможно, с этим возникнут проблемы, но пока что можно подождать. «Надо будет предупредить Грея, и пусть уже командор сам решает, как быть. У меня нет желания шагать в этот поток дерьма». К тому же у него есть свое задание. Подойдя к окнам, Ковальский в бинокль изучил жилое здание за стоянкой. Он не заметил ничего необычного. Кто-то готовил ужин, другие сидели перед телевизором, один голый господин внимательно разглядывал экран лежащего у него на коленях компьютера. «Так, достаточно». Ковальский перевел бинокль на стоянку. Он увидел пригнувшуюся тень, направляющуюся к зданию напротив. Фигура легко перескочила через высокую ограду посольства, словно это был заборчик высотой по пояс. Ковальский нахмурился, узнав эту женщину. Что там делает Сейхан?